«Ну, раз все здесь такие согласные, то так и пойдем», — согласился я, прикинув, что длинной лестницы нам должно хватить, чтобы туда забраться. «Давайте веревки снимаем с лестницы, рюкзаки на горбы и вперед». Через пару минут мы уже тронулись, осторожно, оглядываясь и стараясь не шуметь. Чем меньше вероятность того, что нас заметят, тем лучше для нас, тем проще к нам будет прорваться, потому что в переулок между домами, боюсь, и бронетранспортеры уже не прорваться завязнет. А если прорвется, то на него через секунду целая куча мертвяков заберется, какая уж тут погрузка. И не отстреляешься от них, слишком много, не успеешь просто. Тут крыша бетонная, покрыта рубероидом, так что пока шума никакого, те же мертвяки в проулке сильнее шумят, там какое-то мычание и возня, топот и шум. А вот когда заберемся на библиотеку, скрытности конец, потому как кровельная жесть имеет дурную особенность громыхать, как барабан, как бы ты тихо по ней двигаться не пытался. Это я еще с детских времен помню. Довелось по крышам полазить. Любил это дело. Это что, вдруг спросил Большой, показывая пальцем куда-то налево. Мы уже подбежали к зданию технической библиотеки и собирались устанавливать лестницу, когда он это спросил. Что, не понял я сначала, куда он показывает. Крыша напротив, за чердачным окном, мансарда, или как оно-то называется. Будка такая. Твою мать, сказал я с чувством, причем чрезвычайно искренним. Это морф. При этом руки у меня сами схватились за висящий на груди дробовик, а где-то в душе начала зарождаться тягучая и мрачная тоска. Только Морфа нам еще и не хватало сейчас для полного счастья. А то, что следит он именно за нами, никаких сомнений не вызывает. И толково следит, сволочь, прячется. Даже стрелять отсюда без толку ни хрена не попадем. Только иногда высовывает свою перекошенную белесую харю и сразу прячет. А еще плохо то, что это самое здание бывшего купеческого союза как раз и тянется вдоль Неглинной. И именно на эту крышу нам надо. Вроде как в гости к нему. «Пошли в другую сторону?» — спросила Тиховика. «К молдавскому посольству. С него попробуем спуститься». «И что толку?» — спросил Леха, следящий за прячущейся тварью. «Думаешь, оно за нами не пойдет, если решила поохотиться?» «Когда мы здесь проезжали, не шли ведь», — возразила она, при этом нервно оглядываясь и не выпуская оружия из рук. «За машинами они не гоняются, это давно заметили», — сказал я. «А вот за пешими, да забравшимися куда не надо, вроде нас, которые, очень даже нехило поохотиться можно». «Но это мы еще будем посмотреть, кто на кого поохотится», — пробормотал Леха, вытаскивая за спины автомат и откидывая приклад. «Попробую попасть, все же может испугается, если такой сообразительный». Шуметь не хотелось. Но и не шуметь тоже не получится, как мне кажется. А вот если удастся осторожного морфа спугнуть, то тогда все станет намного проще. А пока он рядом... Насмотрелся я на таких тварей. Спасибо. Гранатой бы тихо сказал большой, сожалеющей интонацией. Скатится, даже если добросим, ответил Леха целясь. Подствольники надо было брать, да не подумали, вес экономили. Из дула 105-го вырвался пучок прозрачного на солнце пламени, Треснуло раскатисто, посыпались гильзы, а из кровельной жести на крыше напротив выбило искры и фонтанчики пыли. Морфа, судя по всему, даже не задела. Он успел скрыться. «Мать!» — выругался Леха. Заныкался. «Полезли! Хрен ли ждать?» — командовал я. «Прикрываем друг друга». Разница в высоте между двумя зданиями была около пяти метров. Когда строили дом, на крыше которого мы сейчас сошивались, то следили, чтобы его нельзя было разглядеть за тем, который на улицу выходит архитектурный облик берегли. А теперь нам из-за этой эстетики снова по лестнице карабкаться, да еще и шаткой сочлененной. Имеется дверь в здании библиотеки, на замок закрытая, вот она в двух шагах, но как-то неохота туда соваться. Есть такое стойкое подозрение, что и в здании библиотеки могло быть лежбище мертвяков. Тогда влезем сразу в собачью свадьбу. А оно нам не надо ни разу. Моров, до того просто скрывавшийся, вдруг одним невероятным прыжком перепрыгнул за следующее укрытие. А это метров шесть или даже больше. Впечатляет. Хочет пройти к нам по крышам? Это не радует, суетиться надо. Лестницу собрали быстро, тренировались заранее. Жесткость конструкции особого уважения не вызывала, качалось все как в шторм, зыбко и вихляста, но прочность производитель гарантировал, да и испытать мы предварительно не поленились. Почетную обязанность лезть первым я опять взял на себя, уже привычно. «Ты аккуратней там», — напутствовал меня, Леха, и снова выпустил очередь по прячущейся твари. Следом за его автоматом короткими очередями затрещала КС Большого, а затем и Вика начала постреливать. «Что у вас там?» — заговорило радио испуганным голосом Ани. «Морфа засекли, но пока далеко, прижимаем», — ответил я и начал карабкаться вверх. «Мы их все время засекаем», — ответила радио. Но на нас не лезут, прячутся. Выше, выше, выше. Не раскачать бы всю эту алюминиевую конструкцию под ногами, чтобы она, как пружина распрямившаяся, не скинула меня с себя. Так себе лесенка получилась, прямо скажем. Если бы не нужда, так и не полез. Страшно. Стрельба стихла, послышался голос Лехи. Спрятался, сволочь такая. Естественно, спрятался, но это вовсе не значит, что убежал или испугался. У меня такое ощущение, что тварь решила взяться за нас всерьез. Голодная, наверное. Подтверждение моим словам пришло сразу же. Снизу послышалась разочарованная ругань, затем быстрая стрельба, а потом снова голос Лехи послышался. «Прыгун, твою мать!» Почти поднявшись наверх, я оглянулся и по пыли от пуль понял, что Морф снова сменил позицию, продвинувшись еще. А ведь толково укрывается, настоящий хищник. Это уже совсем не тупая мертвечина. Заодно вспомнились две похожие твари в автоколонне, когда мы себе транспорт добывали. Они ведь еще и парой охотились. Один морф отвлекал маневрами, а второй напал сзади. Сзади? У меня все внутри похолодело, когда я представил, как моя башка появляется над краем крыши, а по ней второй морф когтями. Я замер, словно закоченев от страха, не в силах сдвинуться ни вверх, ни вниз. Паника настоящая началась. Руки затряслись. Стоп-стоп, так нельзя. Выбор у нас все равно невелик. Или на эту крышу, или обратно по кругу квартал обходя в лобовую на того морфа, что прячется. Тоже не пойдет. Судорожно перехватив сайгу правой рукой, я зажал приклад под мышку и, задирая ствол тяжелого ружья вверх, неуклюже полез дальше. Нет никакого выбора у нас. Нет совсем, а тут хоть позиция хорошая будет. Той твари, что прячется, заниматься этим самым прятанием станет сложнее. Все, вверх. Вот она, крыша заветная. Загремела под ногами кровля. Я присел на колено, обводя стволом ружья окрестности. Видно паршиво. Конек крыши всю видимость закрывает. Надо дальше продвинуться. Встал на ноги, пошел вперед мелким шагом, не опуская оружия, и думая о том, чтобы не споткнуться, не подскользнуться и не скатиться. Наклон кровли здесь не слабый. Страшновато шагать, да еще под ноги не глядя. Листы жести гулко громыхали, прогибаясь под водошвами ботинок. И каждый такой бух отзывался эхом где-то в районе сжавшегося в кулачок от страха желудка. «Страшно ведь?» «Действительно страшно. Я уже давно, с самого начала всей этой катастрофы, так не боялся. Никогда мы еще не оказывались таким вот объектом охоты посреди пустого мертвого города». За спиной загремела лестница. Большой полез, как и договаривались, но оборачиваться я не стал. Чего там в большом не видел? А вот за конек заглянуть надо, как бы там... «А что там?» А хрен его знает, что угодно там может быть. Шаг, еще шаг и еще. Медленно и аккуратно глаза по коньку шарятся в поисках движения, мелькнувшей тени, чего угодно, что выдаст готовую на нас засаду, если такая есть. Вот и гребень. Еще чуть выше, сейчас обратную сторону увижу. Вздох облегчения. Пусто. Вся крыша как на ладони, обратный скат, затем подъем и очередной конек. Что за гадская манера так строить была, какими-то зигзагами и изломами? Ни одно место полностью не просматривается. Издевались над людьми специально или как? Я здесь, сказал Большой за спины. Прикрывая остальных, приказал я, не оборачиваясь, и лестницу сразу затаскивайте. Я понял. А я дальше, дальше пойду, пока всю крышу не проверю, не успокоюсь. Спрошу вот только. Лех, как у вас? «Скотина еще продвинулась, — ответил он, — но наражен не лезет, прячется и скрывается. Может быть, так и получится продержать на дистанции?» «Лишь бы патронов хватило, — ответил я. — Не уходит ведь?» «Ни хрена не уходит. Не выйдет на дистанции, Леха. Нам ведь еще с крыши лезть придется, тогда она нас и достанет». В ответ послышалось короткое злобное ругательство. Взгляд искоса вниз, отсюда проход между домами виден. Мертвяки нас заметили, лезут с пушечной улицы толпой, снизу уже яблоку негде упасть. И все на меня таращатся. Заметили. Ну и хорошо, собственно говоря. Отсюда им прохода на Неглинную нет, мы так от них и оторваться можем. Правда, вопросик один возникает. А что на самой Неглинке? Мы ведь туда пока не смотрели, не то же ли там самое, что и здесь. Вот будет весело, если там такая же толпа. Атаку я все же продевал. Не успел даже прицелиться, лишь сообразил завалиться на бок, словно кто-то в мозгу шепнул «Падай!». Морф, бледный, перекошенный, похожий на слепленную из мертвой плоти большую масластую обезьяну, одним прыжком перескочил через дальний конек крыши. Ловко и пружинисто собравшись, приземлился на скат прямо передо мной. И, оттолкнувшись в одно касание, прыгнул снова прямо на меня. В момент, когда он толкался во второй раз, а я падал в сторону, время словно застряло в какой-то липкой и густой среде. Так медленно все тянулось, особенно мой уход с линии атаки. Но когда мой бок все же коснулся грязной кровельной жести, все закрутилось быстро, как на ускоренной помотке. Тварь, обдав меня гнилой вонью, пролетела на расстоянии вытянутой руки от моего лица, а я, неловко повернувшись, не удержался на скате, покатился вниз, не в силах зацепиться и прицелиться, стараясь удержаться хоть за что-нибудь, краем глаза заметив, Как морф, коснувшись железа всеми четырьмя конечностями, непостижимым образом развернулся мордой ко мне, уставившись своими мутными буркалами. Но скат сыграл злую шутку и с ним. Инерция его тоже понесло дальше, не давая атаковать немедленно беспомощную на тот момент жертву. Меня, собственно говоря. Загрохотал длинной очередью автомат. Большой попытался меня прикрыть. Я увидел, как пули рванули мертвую плоть твари и хлестнули ее по мерзкой морде, похожей на смесь рангутана и крокодила. Но она, лишь мотнув башкой, обратила на это мало внимания. Но ту паузу, которая нужна была, чтобы я мог собраться и хоть как-то приготовиться к обороне, товарищ мне отыграл. И когда морф снова пружинисто сжался, готовясь оттолкнуться и накрыть меня своим очередным прыжком, я открыл пальбу из ружья. Уворачиваться от пули те твари тоже научились. Первые два заряда прошли над головой прижавшейся, но так и не прыгнувшей твари. А вот все шесть остальных ударили прямо в нее, угодив в морду и плечи. Брызнула клочьями мертвой плоти, подогнулась перебитая рука, морфа сбила с ног. Он снова заскользил к краю крыши, дергаясь и щелкая странно перекосившейся, раздробленной, видать, челюстью. Желание у меня было просто броситься в бегство. Сбежать от этой быстрой, сильной, живучей и одновременно с этим мертвой, смердящей твари. Но словно тот же самый, что советовал падать, теперь шепнул мне, добивай, иначе хана. И против всех своих желаний я побежал к дергающемуся и пытающемуся подняться на ноги Морфу, грохача железом под ногами и молясь про себя о том, чтобы суметь остановиться, не пролететь дальше, просто прыгнув с крыши в толпу мертвецов внизу. И при этом понимаю, что я уже не успеваю сменить магазин в опустевшем дробовике, и что не успеваю схватиться за автомат или пистолет. Вообще ничего не успеваю. И тогда я сделал то, чего никак не ожидал от себя сам. Прыгнул ногами вперед, поджимая их на лету и приземляясь на задницу. Заскользил в сторону замершего в непонятках морфа, не ожидавшего от меня такого маневра. И когда он замахнулся правой когтистой конечностью, я изо всех сил выпрямил обе ноги, метя прямо в разбитую выстрелом челюсть. Удар. Сильный, такой, что я аж задницей вмялся в кровельное железо. И гадину подкинуло, заваливая назад. Ее ответный удар пришелся в пустоту, а затем я увидел, как ноги морфа потеряли опору, сорвались с крыши, брюхо с обрывками тряпья на нем заскользило, заскребли жуткие кривые когти уцелевшие руки, пытаясь уцепиться за край, и даже уцепились. Но я тоже успел, даже не понял, когда сменить магазин в дробовике и дослать патрон. И когда зацепившаяся за край тварь подняла свою изуродованную харю, уставившись на меня своими мутными, злобными до холода в позвоночном столбе глазами, Я сказал, «Пошел нахрен!» И выстрелил, целясь в переносицу. Грохнуло. Толкнуло в плечо, брызнуло осколками кости и гнилой крови. И тварь сорвалась вниз, в толпу своих коллег. «Вот так», — сказал я, — и плюнул вслед, даже не выглядывая с крыши. Все равно в какую-то мертвую морду попаду. Все радость. Снизу с соседней крыши снова загрохотали автоматы. Наши проблемы пока еще не закончились. Рано булки расслаблять». Большой, не знаю, что ему сейчас делать, крутился во все стороны, то целясь в прячущуюся на крыше тварь, то порываясь броситься ко мне. Прикрывая их, крикнул я ему, и пусть поднимаются. Сменив оставшуюся почти без патронов сайгу на автомат, я поскакал по крыше дальше, но близкой и непосредственной опасности уже не обнаружил. Это если о совсем близкой говорить, а вот через дорогу на крыше дома художника тоже мелькали за вентиляционными трубами гнутые спины морфов. И опять двоих. Это интересно, кстати. Они всегда парами действуют. Об этом тоже подумать следовало бы. Когда я вернулся, наши уже затаскивали лестницу за собой. Морф, по которому вели огонь, нырнул со слов Лехи на чердак, исчезнув из зоны видимости. Но радоваться было рано. Нам как раз в ту сторону надо, и когда эта зараза решит к нам вернуться, и в каком месте, никому неизвестно. Кстати, улицу все же рассмотрели. Мертвецов на Кузнецком и Неглинке хватало, но плотной толпы не было. По всему, видать, она вся стянулась в пушечную. Если на БТРе к нам выйдут, то прорвутся без вопросов. «А Мону сколько сюда идти, как думаешь?» – спросил я Леху. «Если у них готовность по двум зеленым свисткам, то минут десять не больше», – ответил он, недолго подумав. «Пробок я пока не видел, так что мухой долетят. И затор на Петровке им по барабану, собственно говоря. БТР через него пройдет, не заметив». Я лишь кивнул и начал вызывать Аню. «Аня, Аня, как принимаешь?»